Глава двадцать О, никогда тебе не стать его невестой, Коли идешь протарённой тропой. И не обманывай себя без крыл, На небо не подняться. Но после смерти Какой же прок в том, чтобы быть благой? Голоса стихают, и арфа завершает песню. Явственный гул одобрения Проходит по залу. В пролаторию яблоку негде упасть, Все лучшие места заняли гости, повсюду колышатся море из украшенных драгоценными камнями сеточек для волос, крахмальных воротников, разрезанных рукавов и осиных талий, окруженных таким количеством атласа и парчи, что стоит даме шевельнуться, как они шуршат, едва не заглушая музыку. Перед ними на специально отведенных скамьях сидит Зуана и еще несколько монахинь-хора, не участвующих в представлении. Их посадили лицом к сцене и спиной к зрителям не просто так, а чтобы они случайно не встретились взглядом с кем-нибудь из гостей мужчин, которые толпятся в дальнем конце комнаты, неузнаваемые в масках и плащах. Все это братья, отцы, дядюшки, кузены, а также те, кто, назвавшись родственниками в ответ на расспросы привратницы, пришли только за тем, чтобы послушать пение. Весь карнавал они ходят по лучшим концертам города, и Санта-Катерина в этом году занимает в их списке далеко не последнее место. Перед сценой монастырский хор и оркестр стоят лицом друг к другу, притворяясь, будто музицируют исключительно для себя. Руки сестры Пуриты замерли над клавиатурой органа. Лючия и Перпетуа согнулись над лютней и виолой. А Урсула не отнимает сложенных горстью ладони от струн арфы, словно баюкая звуки, которые только что извлекла. У ее ног лежит флейта, на которой она будет играть позже. Это вызвало живейшую дискуссию на собрании, поскольку есть люди как внутри монастыря, так и за его стенами, которые считают неприличным для женщины публично играть на чем-либо при помощи рта. Так что присутствием этого инструмента на концерте слушатели обязаны красноречию сестры Бенедикты, а также ее едва завуалированным намеком на то, что без флейты один из ее самых популярных песенных циклов вряд ли вообще удастся сыграть. Напротив оркестра сидит хор. Все сорок сестер в свежевыстиранных платьях и отутюженных черных вуалях поверх покрывал на крахмалинах, оставшимся от выпечки, яичным белком. А в переднем ряду, выделяясь белоснежными платьями, которые придают им что-то ангельское, расположились несколько послушниц, своим видом и голосами лаская слух и взор. Особенно одна. «Бенедикта дает ей знак». Когда она набирает полную грудь воздуха, все остальные, кажется, затаивают дыхание. «Вот я, ягненок малый, новая невеста Господа, живу в богатстве и небесной страсти!» Слова присланы из Рима, их автор — один из новых папских фаворитов, но музыку, радостную под стать голосу Серафины, написала Бенедикта. Даже Зуана, обычно не слишком чувствительная к столь слащавым звукам, очарована. Она бросает взгляд на резное деревянное кресло, принесенное специально для этого случая из зала собраний, в котором сидит Абатиса, прямая точно аршин проглотила, а ее белые руки лежат на коленях, как пара отдыхающих голубей. Именно она предложила этот текст как самый подходящий для карнавала на том памятном собрании, когда столько копий было сломано из-за флейты. Неудивительно, что он завоевал всех, кроме юмилианы и филичиты. «Песня моя радует ангелов в небе, мой взор прикован к солнцу рая, а жизнь мою питает извечная краса». Да, текст отвечает случаю как нельзя лучше. «Смесь невинности и страсти безотказно действует на сидящих в зале возможных послушниц, и, что еще важнее, на их родителей. «Христос — единственный зять, который никогда не доставит мне хлопот». Эти слова произнесла самая знатная женщина Феррары, Изабелла Десте, обвенчавшая двух из своих дочерей с церковью. Заполучившему их монастырю несказанно повезло, ведь более щедрые патронесы не бывало во всей Италии. Но и Санта Катерина со своей новой певчей пташкой тоже преуспеет. А ведь это еще не все. Впереди сонеты Петрарки о Деве Марии, положенные на такую музыку, которая представляет голос девушки во всем его блеске, а после угощения в трапезной только для женщин, родственниц и покровительниц сыграют пьесу. Если представление пройдет так же хорошо, как и концерт, главное, чтобы сестра Лавиния нашла свой костюм придворного, который куда-то подевался, а монахиня, отвечающая за звуки за сценой, вовремя изобразила гром, и его раскат совпал с чудесным разрушением колеса а не прозвучал непонятно зачем две или три реплики спустя, то это будет самое лучшее карнавальное торжество, когда-либо виденное их общиной». «Да», — думает Зуана, — «у Абатисы есть все основания выглядеть довольной». К концу песни все в зале смотрят на девушку. Та бросает на зрителей быстрый взгляд, но тут же кротко опускает глаза — И хотя некоторые могут усмотреть в ее исполнении блеск, Зуаня, она кажется измученной и похудевшей, почти больной от возбуждения. Наверное, в этом нет ничего удивительного. Крайняя степень добродетели может оказаться столь же непосильной, как и крайнее бунтарство. Как только карнавал завершится и восстановится нормальный порядок вещей, она поймет, что монастырская жизнь вовсе не так волнительна и беспокойна, конечно, при условии, что волнение и беспокойство — это не то, чего она ищет. В оркестре сестра Урсула берет флейту и подносит ее к губам, и публика предвкушает новое удовольствие. Концерт кончается, и певицы покидают свои места. И за ширмы показывается стол, нагруженный всякими явствами. Прекрасные вина соседствуют на нем с прекрасными бокалами — На расписных керамических тарелочках высятся груды печенья из осахаренного миндаля, а посередине красуется глубокая стеклянная чаша, полная ярких марципановых фруктов. Родные и друзья устремляются вперед навстречу исполнительницам, чтобы поздравить их, а некоторые особо рьяные молодые люди так спешат оказаться в первых рядах, что даже отталкивают других под прикрытием масок. Им, может быть, удастся даже немного полюбезничать или сказать комплимент. Однако, прибыв на место, они разочарованы. Главная певчая птичка уже упорхнула, вернее, ее через заднюю дверь умыкнула Юмилиана — которая защищает своих подопечных как истинная львица и даже жертвует правом развлекать своих гостей ради того, чтобы повсюду сопровождать Серафину в промежутке между концертом и представлением. Сначала они идут в часовню, где к ним присоединяется сестра Персеверанца, освобожденная от участия в празднестве, для того, чтобы духовно приготовиться к смерти от рук императора Язычника». Помолившись, они переходят в трапезную, где Серафине дают задание расставить оставшиеся стулья и зажечь к началу представления свечи. Хотя это унизительная работа для молодой женщины, чей голос только что завораживал самых взыскательных ценителей музыки в городе, она не выказывает никакой обиды или недовольства судьбой, просто делает то, что ей велят, время от времени поглядывая в окно, за которым постепенно умирает день. Когда сестры привратницы, пересчитав по головам всех посетителей мужчин, выставляют их на улицу и для пущей надежности запирают за ними дверь на засов. Процедура особенно тщательно соблюдается именно сегодня, так как день выдался необыкновенный, а Абатиса провожает наиболее знатных посетительниц в трапезную, куда те плывут, шелестя нарядами, как хорошо оснащенные галеоны с ностями сумерки сгущаются уже настолько что на сцене без свечей не обойтись. И только за кулисами угасающие лучи солнца еще светят артистам. Теперь сестра-наставница должна приглядывать за своими подопечными и на сцене, и в зале, где все хотят занять лучшие места сразу за покровительницами. Поднимаются такой шум и суета, что Серафине ничего не стоит выскользнуть из толпы и найти себе местечко в самом конце последнего ряда. Незанятые сиденья есть еще и в других местах, когда справа от нее, едва ли не напротив, усаживается Зуана. Обернувшись, она оглядывает комнату и в этот момент встречается глазами с Серафиной. «Твой голос изумительно звучал на концерте», — весело говорит она, прежде чем девушка успевает отвести взгляд. «Гостиная так извинела от твоих словословий». Похоже, что ее похвала не доставляет послушнице никакого удовольствия. Напротив, вид у нее испуганный, почти встревоженный. «Спасибо», — отвечает Серафина с полуулыбкой. Через море расшитых покрывал из сложных причесок Зоана устремляет взгляд на сцену. «Мне кажется, тебе отсюда будет плохо видно. Найди лучше местечко поближе». «О, нет-нет, мне здесь хорошо», — трясет головой девушка. Зоана замечает, как напряженно лежат на коленях ее руки. Одна держит другую, точно не давая ей сбежать. — Я... я... Э, я просто очень устала. Ее голос теряется в нарастающем шуме. В отсутствие мужчин женщины становятся более оживленными, даже буйными. Она не первая послушница, которая, настрадавшись в одиночестве, Жаждало общества, а попав в него, совершенно потерялась среди гама и тесноты. Вдруг все начинают шипеть и шикать друг на друга, и за занавеса вышла сестра Скаластика и терпеливо ждет, сияя взволнованной улыбкой на круглом, словно луна лице. Кто-то ударяет в ладоши, призывая к тишине. Сестра Скаластика прочищает горло. Возлюбленные друзья! и покровители общины Санта-Катерина. Добро пожаловать на наше скромное представление. За ее спиной вздрагивает и идет волнами занавес, когда кто-то двигается за ним. Подобно тому, как наше тело нуждается во сне пищи, пище, чтобы жить, так и наш дух нуждается в отдыхе и покое. Она делает паузу и одаряет всех широкой улыбкой, и все в зале улыбаются ей в ответ, ибо ее энтузиазм заразителен. По этой причине мудрецы, которые учредили монастыри, сочли возможным позволить сестрам ставить священные пьесы и комедии, чтобы с их помощью обучаться и получать удовольствие от духовных забав. Кто-то из зрительниц выкрикивает что-то одобрительное, и смех рябью пробегает по рядам. Многие дворянки Феррары, наверняка, слышали о монастырях, в которых подобные забавы запретили или сократили в числе, согласно новым правилам Трентского собора, и беспокоится, как бы та же участь не постигла их сестер и дочерей. Сцена первая. Скаластика напрягает голос, чтобы всем было слышно. Она много месяцев сидела над этими словами и теперь исполнена решимости сделать так, чтобы их слышали все. Первая сцена нашего представления о мученичестве святой Екатерины происходит в императорском дворце в Александрии. Занавес разъезжается в стороны и открывает деревянный щит с нарисованными воротами и двумя раскрашенными колоннами по бокам. Слева от них группа песцов и придворных в мантиях и шляпах. Напротив величаво возвышается император, в котором, однако, нельзя не узнать сестру-обедиенцу в бархатном плаще и золотой диадеме с лохматой черной бородой и двумя тесемками, ненадежно прикрепленные к подбородку. Несколько минут они оживленно обмениваются похвалами, прелестям языческой жизни и могуществу богов. Потом вступает музыка, и придворные пускаются в пляс, изобразив несколько фигур танца, которые большинство зрительниц могли бы от начала и до конца исполнить с закрытыми глазами. Теперь все начинают тянуть шеи, стараясь ничего не упустить. Даже Юмилиана, которая, в принципе, не должна ничего такого одобрять, на деле поддается любопытству. Зуана оборачивается к Серафине. Та сидит абсолютно прямо и пристально смотрит на сцену. Через год она и сама может оказаться по ту сторону занавеса, ибо для хороших голосов всегда найдется работа во время музыкальных интерлюдий. Через год. «Сколько за утренних, вечерей и молитвенных часов за год?» Было время, когда Зуана знала точный ответ, могла подсчитать количество служб и даже спетых на них псалмов от одного праздничного дня до другого. Все становится легче, когда перестаешь считать. Поняла ли уже послушница это? Танец прерывается грохотом барабана, и из входа в глубине сцены появляются двое солдат, чьи бронзовые шлемы поблескивают в пламени свечей. Они тянут за собой фигурку в длинной белой рубашке и скопной золотых кудрей до плеч. Эта заносчивая девчонка пошла против воли богов, предпочтя им своего Спасителя. По зрительному залу пробегает вздох удовольствия. Она кажется такой маленькой, такой хрупкой, что невероятно, как она может быть посланцем Бога. И все же ей придется выдержать диспут с песцами императора и либо отречься от своей христианской веры, либо быть замученной до смерти. Она, персеверанца, открывает рот и раздается мелодичный голосок. В монастыре найдутся актрисы и получше, но она знает, как выразить страсть, когда речь заходит о мученичестве и не боится сцены. Император ударяет в ладоши, объявляя диспут открытым. Песцы открывают свои книги и начинают, но святая Катерина яростно опровергает все их аргументы. За сценой раздается страшный грохот, за ним вскрик. Актеры на мгновение застывают, нервно оглядываясь, зрители слышат сдавленный смех и шепот. Диспут начинается снова, слова льются потоком. Катерина торжествует над оппонентами, и император снова ударяет в ладони, чтобы объявить диспут закрытым, но нечаянно дергает себя за бороду, которая тут же отделяется от лица, так что ему ей приходится держать ее руками, пока сцену закрывает занавес. Лица всех зрителей расцветают улыбками». Все, кроме актеров, обожают подобные ошибки, ведь они привносят ощущение прекрасного, заразительного хаоса в этот безупречно упорядоченный мир. Из-за занавеса появляются три молодые женщины в костюмах крестьянок и пускаются в разговор о чуде молодой девственницы, давая прислужницам время поменять декорации. Одна из крестьянок, ее играет Евгения, исполняет песенку о радостях природы «Зрители очарованы». Евгения прихорошенькая и без монашеского платья и покрывала изысканно движется под музыку. Хорошо еще, что в зале нет мужчин, не то они непременно стали бы восхищаться ею, хотя многим она, несомненно, показалась бы худоватой, не по моде того времени. До появления Серафины она была первым соловьем монастыря, и потеря этого положения далась ей нелегко. «Надо поговорить об этом с Абатисой», — думает Зуана. Она вертит головой в поисках Чиары. Та должна быть где-то в первом ряду с самыми влиятельными гостями. Но толпа слишком плотна. Песенка кончается, и зрительницы благодарно вздыхают от удовольствия. Евгения на сцене так и сияет. звона оглядывается, чтобы взглянуть, как отнеслась к этому музыкальному вызову Серафина. Но Серафины нет. Ее место опустело. Зуана поворачивается всем телом и вглядывается в последний ряд. Может быть, девушка пересела, чтобы лучше видеть, но ничего не может разобрать, так как комната в тех местах, куда не достигает свет свечей, уже погрузилась во мрак. В памяти Зуаны вдруг оживает сцена на сумеречной вершине прекрасной колокольни, когда Абатиса, повернув к ней голову, сказала... Формально, поскольку три месяца с момента ее вступления в монастырь еще не прошли, ей не полагается смотреть пьесу вместе с другими. Но она оказала монастырю такую услугу своим голосом, что я просто не могу отказать ей в этом удовольствии. Может быть, она просто ушла? Так устала, что не выдержала и вернулась в келью? Вряд ли. Ни одна послушница, как бы сильно она ни была утомлена, ни за что не пропустила бы такое развлечение. А вот если бы она выскользнула из зала, никто бы не обратил на нее внимания, ведь сейчас взгляды всех, особенно сидящих в последнем ряду, прикованы к сцене и тому, что на ней происходит. Зоана чувствует, как что-то обрывается у нее в животе. «Конечно, обычно за ней смотрит сестра-наставница, но она будет занята исполнительницами, поэтому я прошу приглядеть за ней тебя». Зоана соскальзывает со своего места И идет назад, в конец трапезной, чтобы проверить, там девушка или нет. Только сделать это надо так, чтобы незаметно было, что ты наблюдаешь. В последние недели она очень старалась, и я бы не хотела, чтобы она подумала, будто мы ей не доверяем. В конце зала никого нет. Девушка исчезла. Зоанна устремляется к двери, стараясь никого не потревожить. Последнее, что она видит... Это как раздвигается занавес, и две прислужницы удирают со сцены, на которой только что устанавливали колесо. Снаружи верхняя галерея уже темнеет, и Зуана на несколько секунд задерживается, привыкая к темноте. Потом она идет уверенно вниз по лестнице и через двор к угловой кельи девушки. Ее дверь закрыта, внутри темно. Повернув задвижку, Зуана толкает дверь. С той первой ночи... Без малого три месяца тому назад она не была здесь ни разу. Ей вспоминается девушка, чье лицо скрыто растрепанными волосами. Девушка, которая, прижавшись спиной к стене, громко воет, оплакивая свою свободу. «Меня живьем зарыли в эту могилу!» Она рычала от ярости. В ней было столько негодования, столько жизни. В глубоком сумраке Зуана различает очертания фигуры на кровати. Куда все делось? Ей вспоминается, как отяжелело на ее руках тело девушки, когда настой начал действовать. «Я все равно не сдамся!» И что же теперь? Неужели она вправду сломалась и теперь готова лечь и умереть здесь, как все? Серафина? Зуана делает шаг к кровати, но еще не приблизившись, уже знает, что она идет на ней. И вдруг... Понимает, что здесь происходит. Понимает так ясно, глубоко и отчетливо, как будто всегда это знала, но предпочитала не обращать внимания. От изумления ее бросает сначала в жар, потом в холод. «Слова шли из моих уст, а не от сердца!» Сестра-травница отбрасывает покрывало ворох тряпок, Очертаниями, отдаленно напоминающие человеческую фигуру, никого не обманет даже в сумерках. Развернув его, она находит внутри куклу — младенца Христа. Иные усмотрели бы ересь в таком ее применении. Поспешно выскочив из кельи, Зуана бежит по коридору к Привратницкой. В Парлаторио темно, и у ворот никого нет. Дежурная сестра ушла, получив, как и все остальные, разрешение посмотреть спектакль. Однако ворота крепко заперты на замки и засовы, а ключи, вне всякого сомнения, лежат в карманах у Абатисой и дежурной сестры. «Но если не здесь, то где же и как?» Когда она идет по двору, направляясь ко второй галерее, воздух над ее головой сотрясает удар грома. Настала пора Господу Богу вмешаться в происходящее в трапезной. Грохот проникает даже в лазарет, и несколько секунд спустя раздается голос Клеменции, которая, стеная, натягивает сдерживающие ее веревки. Кто на этот раз черти или ангелы? Но тут Зуану посещает другая мысль — Она вспоминает, как девушка вышла из аптеки, держа руки в карманах платья, а за ней по пятам рвался настойчивый голос Клеменции. «Ангел из сада ждет тебя! Видишь, видишь, мой ангел вернулся!» Если отбросить бред, то что она хотела сказать? Да, однажды Серафину поймали за пределами кельи ночью, за что она понесла наказание, но если подумать, это случилось уже после того, как Клеменцию ограничили в движении. Так ведь... В таком случае, в таком случае, сколько же раз она могла видеть девушку до этого? Она очень старалась в последние недели, и мне бы не хотелось, чтобы она подумала, будто мы ей не доверяем. Неужели и остальных так же провели? Через вторую галерею Зоана попадает в огород. После наступления темноты сюда ходить нельзя, и хотя ей случалось бывать здесь однажды ночью и не дважды, Ей разрешили сходить за лекарственной травой, которая нужна была срочно, она шагает не так уверенно. Она вспоминает, как выглядит монастырь с верхушки колокольни, сады и пруд, фруктовые деревья, и дальше за ними стены, а между ними неровными стежками вьется прерывистая линия светлых камней, ведущая от края второй галереи куда? К стене вдоль берега реки. Светлые камни. На земле при дневном свете никто не обратит на них внимания, но вот ночью, если в небе есть хоть крохотный серпик луны, они сложатся в яркую дорожку, вдоль которой, стоит ее разглядеть, очень легко идти. Теперь, когда Зуана знает, что ищет, Задача становится легче, и она идет вдоль выложенной камнями тропы, подхватив юбки, чтобы не зацепиться ими за кусты или колючки, и вспоминает, как рассерженная молодая послушница подняла горсть камней, а затем швыряла их в пруд, пока она, ее официальная провожатая и наставница, показывала ей монастырские угодья и расписывала чудеса монастыря с его призрачными складами, сквозь двойные двери которых товары поступали внутрь и уходили наружу в большой мир». «Господи Иисусе, неужели эта девчонка ничего не забыла и всем воспользовалась?» К дверям склада Зуана подбегает, совсем запыхавшись и едва переводя дух. Из-за стены до нее доносится уличный шум, но там, где кончается дорожка из камней, пусто, и двери закрыты. Никаких признаков жизни, ни единого. Она прислоняется к двери и тяжело дышит. Пока она стоит, собирая мечущиеся мысли, ей вдруг кажется, как что-то шуршит или царапается внутри. Она поворачивает голову, прикладывает к двери ухо и слушает. Внутри находится склад. Дверь из него ведет во второй склад, а оттуда — на реку. Неужели внутри кто-то есть? Да или нет? Зуана протягивает руку к железной ручке над замочной скважиной и как можно тише толкает ее внутрь. «Дверь не подается. Разумеется, она заперта. И наружная дверь тоже?» «Нет. Конечно же, шум ей только показался. Кто может достать ключи? Кроме Аббатизы, они есть только у сестры Келарии и старшей прислужницы, которые так преданы долгу, что словами не описать. «Ах, святая Мадонна! Старшая прислужница!» Я дала ей базилика с коньяком. Я получила распоряжение помогать. Сестра-наставница сказала, что мне это полезно. Даже Зуане, которая ничего не знает, известно, что старшая прислужница спит чутко, а ключи под матрасом, придавленным ее тучным телом, все равно, что под замком. Но пока она лежала в лихорадке, легче легкого было просунуть руку под матрасы. И... Но она болела больше двух недель назад. «Если бы ключи пропали тогда, об этом знал бы уже весь монастырь, так что же?» «Неужели она сделала копии? Но как? Кто ей помог?» «Чем больше Зуана думает, тем меньше понимает. Но что-то здесь происходит. Отсутствие девушки и узел тряпья у нее на постели тому доказательство. Они и еще страх, от которого сжимаются ее внутренности». Спектакль уже окончен, когда она возвращается в трапезную. не зажигают повсюду свечи, все смеются и болтают. Недавние исполнительницы смешиваются с гостями. Старшей прислужницы нигде не видно, но Абатиса на виду. Купается в лучах успеха в окружении двух или трех богато одетых дам. И хотя сейчас вряд ли подходящее время для того, чтобы объявлять о побеге одной из послушниц, узнать она все же должна. У хорошей Абатисы и на затылке глаза. И Зуана еще не успевает к ней подойти, как та замечает ее присутствие в комнате, бросает в ее сторону взгляд, потом другой и хмурится. Приближаясь к ней, Зуана утирает солбопот. «Сестра Зуана!» — весело приветствует ее Аббатиса. «Госпожа Паоло, сеньора Фиометта, это наша возлюбленная сестра-травница. Именно ее должны мы благодарить за здоровье нашей общины и те чудные ароматы, которые источают наши кодильницы и курильницы». Женщины глядят на нее вежливо, но без всякого интереса. Лица обеих так густо набелены, что от малейшей улыбки пошли бы трещинами. «Амбра и жимолость», — думает Зуана немного мускуса. Их ароматы обошлись бы монастырю в целое состояние. Она склоняет голову. «Прошу простить меня за то, что прерываю вашу беседу, Мадонна Чаара, но мне нужны ключи от речного склада». «Ключи от речного склада?» — голос Абатиса звучит весело. «Зачем? Неужели мы уже съели все припасы?» «Да. Кое-что понадобилось одной из наших послушниц». Она видит, как у Абатиса сужаются глаза. Понятно? Ну, тогда, конечно, вам нужна помощь. Я... Я не знаю, кого отпустить с вами сейчас. Нет, нет, я сама справлюсь. Руки Абатиса ныряют внутрь платья к поясу, который она надевает всегда при любых обстоятельствах, и снимают с него кольцо с двумя мощными железными ключами. Вот, в такой час вам понадобится свеча. Возьмите одну со стены. И весело продолжает. «И возвращайтесь к нам поскорее, ладно?» Но блеск в ее глазах противоречит уютной улыбке, с которой она поворачивается к своим гостям.